Глава 2. Признать кризис значит начать действовать. Это не закончится никогда, самая частая фраза, которую я говорю своим сотрудникам во время очередного шторма. Когда мы попадаем в тяжелую ситуацию, хочется, чтобы она скорее закончилась. Наступило такое же прекрасное время, какое было до нее. Даже люди, уставшие от коронавируса, уже в марте 2022 года грустно шутили. А помните, был ковид, хорошие были времена. Любое изменение контекста должно сопровождаться изменением поведения, в первую очередь лидера, потому что люди нередко парализованы и беспомощны, когда все представления о прежнем мире разбиваются словно волны о скалы. Новое время равно новые правила. В феврале 2022 года В рамках моего проекта «Комбат-туры» мы прошли на парусной лодке через пролив Дрейка в Антарктиду и обратно. Только дорога заняла у нас одиннадцать суток, пять в одну сторону и шесть в другую. А пролив Дрейка — самый опасный и самый штормовой пролив на планете. Иногда вокруг нас не было ни одного корабля в радиусе 200 километров. Не дай бог, что-то случилось бы с нашей лодкой, можно было бы не рассчитывать, что кто-то нас быстро спасет. Абсолютно точно эти 11 дней навсегда запомнятся всем участникам нашей экспедиции, особенно когда мы попадали в 8-9-бальные штормы. И прежде всего запомнится то, что на лодке во время перехода совсем другая жизнь и другие правила. При перемещениях нужно всегда иметь как минимум три точки опоры, а не две. не чураться таблеток от укачивания, потому что их принимают даже опытные члены экипажа, заступать на ежедневные вахты, хотя ты в прошлой жизни был предпринимателем-миллионером, пристегиваться специальным ремнем при выходе на палубу, чтобы тебя не смыло волной и так далее. Даже в туалет на лодке ты должен ходить сидя, хотя ты мальчик и к этому не привык. На самом деле правил достаточно много, но утомлять вас здесь и в перечислением я не буду. Главное — принять, что это другой мир, и здесь другие правила. Точка. Чем быстрее это произойдет, тем быстрее мы сможем отреагировать. И вот очень важное правило, которое я транслирую во время любых кризисов. Реагирование важнее, чем проактивность. В спокойные и дружелюбные времена именно проактивность становится для многих руководителей ярким конкурентным преимуществом. Это умение опережать время, предугадывать, следить за трендами, анализировать все возможные изменения мирового рынка и своей отрасли, принимать решения о наших следующих шагах и так далее. Во времена неспокойные важно быстро реагировать на изменения вокруг, защищаться, обеспечивать безопасность команде и семье, думать о выживании. А если открывается перспектива и есть возможность выйти на новый уровень, делать это быстрее всех. Вот показательный пример. Я приезжаю на выступление в Волгоград, где базируются мои друзья из компании ГРАС, одного из крупнейших производителей автохимии в мире и бытовой химии в России, и в разговоре с местными предпринимателями узнаю, что делегация из этой компании завтра на мой мастер-класс не придет. Как так? Становится немного грустно, потому что обычно они приходят большими командами, но тут я узнаю причину. Дело в том, что мировой бренд Procter Gamble только что объявил, что резко сокращает ассортимент товаров в России, оставив только самые необходимые предметы гигиены. И уже завтра собственник ГРАС и мой товарищ Михаил Грачев собирают всех своих ключевых людей, чтобы в срочном порядке начать производить аналоги этих продуктов. Они уже проводят страт-сессию и разрабатывают планы покорения открывшегося рынка. После этого я только улыбнулся и подумал про себя – Айда Михаил, Айда красавчик. Все это мне напомнило ситуацию 2009 года, благодаря которой мы стали лидерами рынка только потому, что быстрее всех остальных начали завоевывать сердца клиентов, которые освободились из-за ухода сильного игрока. Подробно я писал об этом случае в книге «45 татуировок менеджера». Или другой пример: мои друзья-предприниматели. имена которых я раскрывать не буду, занимались производственной деятельностью, делали очень хорошее дело для страны, и в первую неделю пандемии они вместо того, чтобы уйти на каникулы, дружно со всей страной очень хорошо оценили обстановку, поняли, что в стране элементарно не хватает медицинских масок, и, вложив все свои деньги, заказали из Китая несколько авиабортов с масками, чтобы их перепродать на внутреннем рынке. Можно осуждать их и говорить, что это спекуляция. Но подождите, спрос есть, покрыть его нечем, налоги за товары уплачены, все проведено легально. У меня нет к ним претензий. И пока наши другие производители перенастраивали свои производственные линии и налаживали оборудование для производства масок, чтобы обеспечить потребность населения и медицинских учреждений, благодаря их быстрой реакции на ситуацию и личные вложенные деньги, они смогли заработать и, между прочим, во многом остановить распространение вируса. Если маски действительно помогают, здесь уж я не специалист. Да, кстати, они смогли заработать полтора миллиарда рублей, друзья. Пока все были на каникулах, а потом опять на каникулах, а потом снова на каникулах, они заработали полтора миллиарда рублей. Вот так-то. Я понимаю, что тяжело, страшно, непонятно, как жить дальше. Понимаю, что меня могут не взлюбить за следующую фразу, но все же скажу. Кризис — это действительно время возможностей. Но не для всех, а только для тех, кто реагирует быстрее, чем другие. а менеджеры, которые не принимают решений, на самом деле принимают решение ничего не делать. Но теперь несколько совсем других примеров. Зеркальных. Один известный предприниматель владел несколькими детскими кафе в Москве. Именно в прошедшем времени, когда он столкнулся с локдауном в апреле 2020 года, естественно, как и все остальные, очень сильно нервничал. Я читал его душераздирающие посты в соцсетях, И мне очень хотелось ему помочь, но я не знал, как. И здесь он пишет. «Ребята, помогите, поддержите меня, кто может. В воскресенье Пасха, а мы сделали просто суперкрутые куличи. Закажите у меня, поддержите малый бизнес». Я считаю, что надо покупать у своих, особенно в тяжелые времена, чтобы поддерживать друг друга. И вот уже через минуту я у них на сайте и выбираю праздничные куличи. Дело было в четверг утром. При оформлении заказа на последнем шаге, который называется «доставка», мне предложили, чтобы я выбрал время, когда смогу принять заказ. Либо в понедельник вечером, либо во вторник утром. Напоминаю, что православная Пасха в воскресенье. Зачем мне куличи в понедельник вечером? То есть либо у них все хорошо, и заказов столько, что они просто не успевают их обрабатывать и доставлять, либо все плохо. так как они до сих пор не наладили логистические цепочки, не наняли дополнительных курьеров, не интегрировались в агрегаторы типа Яндекс Доставка, в общем, вовремя не отреагировали на ситуацию, не смогли сменеджерить процесс массового перехода покупателей в онлайн. Без куличей я, конечно, не остался, но больше в эту компанию так и не вернулся. То есть они потеряли клиента. И так происходит всегда. Во время кризисов любой рынок сжимается, это естественно. Люди меняют свои потребности, меньше тратят, но покупатели все равно есть, и их много. И в этот момент начинается борьба за клиента. А выигрывает та компания, менеджмент которой быстрее, чем все остальные, отреагирует на изменения внешней среды, И мы уже боремся не за новых потенциальных клиентов, а за старых, которые есть на рынке, за перетекание клиентов из одной компании в другую. Так происходит всегда. Быстрое признание кризисов заставляет быстро принимать решения и быстро реагировать, пока наши конкуренты и все остальные ноют в соцсетях или ждут, когда все закончится и вернется назад. Есть одно «но». Нужно учитывать особенности людей, и это едва ли не главное, что нужно написать в этой главе. И если у меня, например, уже есть частично выработанный иммунитет, небольшое понимание процессов и опыт прохождения кризисов в бизнесе, то многие другие просто теряются в новых для них условиях. Я хочу вам рассказать про достаточно известную теорию Элизабет Кюблер-Росс, одной из сотни самых влиятельных мыслителей XX века. В свое время она дала название некоторым стадиям, которые проходят люди, переживающие внезапные и драматические перемены в судьбе. Они могут быть связаны с потерями близких, собственными болезнями, серьезными кризисами, резкими сменами внешней среды, изменениями ситуации в бизнесе, семье, сменами места учебы или жительства и, конечно, изменениями политической или эпидемиологической обстановки в стране и мире. Давайте рассмотрим это на примере пандемии коронавируса. Первое. Вот мы слышим, что кто-то в Китае съел какую-то летучую мышь и стал распространяться в этой стране непонятный вирус. Сначала ничего, кроме любопытства, мы не испытываем, но наблюдаем, как день за днем все больше стран закрывается и все больше тревожных новостей появляются в интернете и по телевизору. При этом никто из наших знакомых и даже знакомых-знакомых этой гадкой хворью не болеет. Что в голове у человека? Все это полная ерунда. Нет никакого вируса, придуманная история. Это стадия отрицания. Мы не хотим верить в то, что это правда. Второе. Потом нас отправляют на каникулы с интересной формулировкой с сохранением заработной платы, читая за счет работодателя, заставляют сидеть дома, надевать маски и соблюдать дистанцию, предприниматели негодуют и злятся, люди не хотят подчиняться новым правилам, внутри все кипит и выплескивается наружу. Это стадия гнева. Нам кажется, что мир сошел с ума и несправедлив. «Дайте нам нормально работать!» Третье. Магазины, офисы и рестораны закрыты. Но кто-то пытается найти знакомых, чтобы выписать разрешительные пропуска на перемещение по городу и по-прежнему ездить всей командой в офис. Многие не хотят привыкать к новому формату работы и делают все для сохранения привычного образа жизни. Это стадия поиска компромисса, делать все то же самое, что делал, но прошмыгнув сквозь новые правила. Четвертое. В конце концов, приходит понимание, что против цунами с нунчаками сражаться бессмысленно, и ты с командой отправляешься на удаленку, где вообще непонятно, как друг с другом взаимодействовать. а дома еще и учатся маленькие дети, работает твоя вторая половина, нужно готовить самому, а не обедать на бизнес-ланче в кафе, спрятаться некуда, и тебе себя настолько жалко, что ты начинаешь конючить и грустить. Это стадия депрессии, эмоциональное страдание, вышибающее из знакомой колеи. Пятое. Но проходит время, и ты ко всему привыкаешь. В кармане постоянно носишь голубую мятую маску, Свежим воздухом дышишь только через форточку или когда выносишь мусор, закупаешься продуктами длительного хранения, составляешь распорядок дня для всей изолированной семьи и вводишь правила, когда можно шуметь дома, а когда нет. Это уже стадия принятия. Ты адаптируешься к этой новой среде, к новому контексту, к новым правилам жизни. Подобное происходит всегда. Степень восприятия этих стадий и скорость их прохождения у всех разные. Иногда людям свойственно застревать на какой-то из этих стадий очень надолго, особенно на гневе или депрессии, но главное — понимать, что это для человека норма. Если человек ругается или плачет, мечется или не хочет переучиваться, чего-то ждет или уходит в себя, это нормально, так и должно быть. Я даже по себе уже замечаю, на какой стадии я сейчас нахожусь, когда в очередной кризис что-то происходит, но моя задача, как менеджера и руководителя, быстрее все эти стадии прожить самому, потому что ну уж очень много людей от меня зависит. А потом моя основная задача — помочь своим прекрасным сотрудникам и родственникам прожить все эти стадии как можно скорее. потому что принимать рациональные решения и правильно реагировать на все, что происходит вокруг тебя, ты можешь только на стадии принятия. Теория Элизабет Кюблер-Росс часто подвергается критике и не считается строго научной. Но я всегда замечаю, особенно во время массовых истерий, когда, например, люди при очередном обвале национальной валюты бегут покупать электронику, гречку или сахар, что она очень даже рабочая. И я понимаю, что никто, кроме управленцев, не сможет своим сотрудникам помочь пережить начало кризиса. Еще раз. Наша основная задача — как можно быстрее помочь сотрудникам пережить все эти стадии. Пусть поплачут, пусть ругаются, только быстрее, пожалуйста. Еще быстрее. Человек, застревающий на какой-то стадии и находящийся во власти соответствующего ей состояния, не может рационально мыслить. а значит, не может принимать решения, которые в этот страшный кризис помогут ему выживать. В книге Виктора Франкла «Сказать жизни да» очень четко описан момент, когда он после изнуряющей дороги при первой селекции на входе в концлагерь смог спасти себе жизнь, потому что быстро собрался, несмотря на дикую усталость и общую надежду на спасение, и принял единственно рациональное решение, как потом оказалось, спасшая ему жизнь. В большей или меньшей степени, но все в нашем эшелоне находились во власти бреда помилования и надеялись, что все еще может кончиться благополучно. Мы пока были не в состоянии понять смысл происходящего. Этот смысл стал нам ясен только к вечеру. Нам было приказано выйти из вагонов, оставив там весь свой багаж, построиться в отдельные колонны мужчин и женщин и таким образом вереницей продефилировать перед старшим офицером СС. Я набрался храбрости все-таки взять с собой свой мешок с хлебом, кое-как спрятав его под пальто. И вот наша колонна один за другим приближается к офицеру. Я соображаю, если сейчас он заметит мой мешок, тянущий меня чуть-чуть набок, то я как минимум получу оплеуху такой силы, что она бросит меня в грязь. Нечто подобное со мной уже случалось. И чем ближе я подхожу к офицеру, Тем больше, причем почти инстинктивно выпрямляюсь, тем искуснее маскирую свой груз. И вот он передо мной. Высокий, стройный, молодцеватый, в безукоризненной, просто ослепительной форме. Элегантный, холеный мужчина, такой неизмеримо далекий от тех жалких существ, что мы сейчас собой представляем. Он стоит в непринужденной позе, подпирая левой рукой правый локоть, подняв правую кисть и делая указательным пальцем легкое движение налево-направо, но чаще налево. Никто из нас не имел ни малейшего представления о том, что может означать это небрежное движение пальца. Но кто-то шепнул мне, что «направо» значит «на работы», а «налево» — в лагерь для неработоспособных и больных, значит, нельзя выглядеть слабым. Я усвоил это на сей раз и на много последующих. Мой мешок тянет меня в бок, а я вытягиваюсь, выпрямляюсь, как только могу. Эсэсовец испытующе смотрит на меня. Похоже, он колеблется или сомневается. Затем кладет обе руки мне на плечи. Я стараюсь не сутулиться, стою на вытяжку, и он медленно разворачивает меня направо. Вечером мы узнали истинное значение этой игры пальцем. Это была первая селекция, первое решение о том, быть или не быть. Для большинства из нашего эшелона, едва ли не для 90%, это был смертный приговор, и он был исполнен в ближайшие же часы. Те, кого направляли налево, маршировали сразу к зданию крематория, где, как мне рассказывали потом те, кто там работал, Висели надписи на многих европейских языках «баня», а при входе каждому совали в руку кусочек мыла. О том, что с ними происходило дальше, я промолчу. Пусть говорят документы, они уже известны. А мы, меньшинство из прибывшего эшелона, узнали об этом вечером того же дня. Когда люди признают, что кризис, в который они попали, никуда не уйдет, Когда понимают, что это с ними надолго, а может и очень надолго, они начинают действовать. Так что во всех таких случаях нужно как можно скорее этот кризис признать. «Это не закончится никогда» — самая частая фраза, которую я говорю своим сотрудникам во время очередного шторма. «Чтобы мы быстрее, чем все остальные, начали действовать».